Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей литературной программе прозвучит продолжение повести Элеонор Портер Поляна. 11-я часть читает Юлиана Чернышова.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 Вы сейчас такая красивая, тётя Полли. Ну, пожалуйста, тётя Полли, можно я вас сейчас причешу? Но на этот раз мисс Полли Харингтон одержала верх. Мне ты жедаюсь пока знакомое чувство скоютыю разум и волю, она быстро встала и удалилась. Однажды, когда Поляна пришла навестить Джона Пендлтона на самом исходе августа, она заметила, что подушка его озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска: голубой, золотистой и зелёной цвета, а по краям фиолетовый и красный. Поляна в изумлении застыла возле кровати, Мистер Пентатон. Ой, да это же настоящая маленькая радуга. Настоящая радуга пришла навестить вас. Как красиво! Но как она прошла сюда? Думаю, она прошла сюда сквозь стеклянный термометр на окне. Вообще-то не дело, когда термометр висит на солнце. Но по утрам солнце светит именно в это окно. Но мистер Пендлтон, визе это очень красиво. Неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Ой, если бы у меня был термометр, я всегда держала бы его только на солнце. Немного был бы тогда проко от твоего термометра. А мне было бы всё равно. «Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга?» Мистер Пендлтон засмеялся еще веселей. Потом он удивленно поглядел на восторженное лицо Полианны, хлопнул себя по лбу, словно его осенила какая-то идея, и тронул кнопку звонка. Нора. сказал он, когда пожилая служанка показалась в дверях: "Будьте добры, принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каминной полке в задней гостиной". "Слушаюсь, сэр". Минуту спустя служанка вернулась. Шествие её сопровождалось мелодичным звоном. Эти многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт её шагам. «Спасибо, Нора. Поставьте его на тумбочку. А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти». Дождавшись ухода служанки, Джон Пендлтон весело взглянул на девочку. «Ну-ка, неси сюда подсвечник, Полианна». Схватив обеими руками тяжелый подсвечник, она подала его мистеру Пендлтону, Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок. А теперь возьми их, моя дорогая, и повесь на верёвку у окна. Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода. Поначалу Поляна совершенно не понимала, зачем мистеру Пендлтону всё это понадобилось. Лишь повесив три хрусталика, она случайно глянула в глубь комнаты, и ей открылось всё величие его замысла. Она так разволновалась, что руки её едва слушались, и она с трудом удерживала дрожь в пальцах. Всё же она превосходно справилась, и скоро вся дюжина хрусталиков оказалась на верёвке. Она отвернулась от окна,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 Стол, шкафы и даже постель всё сияло, словно праздничная иллюминация. Да это просто чудо, выдохнула Полянна и радостно засмеялась. Мистер Пенепюттон, мистер Пенепюттон, мне кажется, даже солнце играет в мою игру. Нам тоже так показалось. Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были такие вот штучки. Тогда бы я дала их тете Поли, и миссис Ноу, и еще другим людям. Мне кажется, тогда они все будут рады. Даже тетя Поли наверняка так обрадуется, что не удержится и хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пендлтон? Да как тебе сказать, Полианна? Насколько я помню твою тетю Поли, мне кажется, хрусталиков будет явно недостаточно, чтобы заставить её хлопнуть дверью от радости. Но я откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце и почему все эти люди должны радоваться. Поллианна некоторое время удивлённо смотрела на него, затем решительно ткнула головой: "Ой, я совсем забыла, мистер Пенлтон, вы же ничего не знаете об игре. Ну раз я ничего не знаю, Так, да, расскажи мне. И Пилианна стала ему рассказывать. Она начала с костелей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала всё до конца. И на этот раз мистер Пендлтон ни разу не перебил её. Она говорила и говорила, и не могла оторвать восхищённого взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату сотнями маленьких радуг. Ну, вот и всё. Теперь вам понятно, почему я сказала про Сонцы, что оно тоже играет в мою игру. На секунду в комнате воцарилась тишина. Затем мистер Пендлтон глухим, сдавленным голосом произнёс: "Теперь понятно. Я думаю, Плеанна, что лучше тебя никого нет на свете".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 И вообще тётя Поля мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит: "От этого у меня будет ещё больше веснушек". В сентябре Поллианна начала ходить в школу. Трудно сказать, кто и кому на первых порах поражался сильнее: Поляна к школе или школа Поляне. Наверное, справедливее всего было бы сказать, что они были друг для друга большими сюрпризами. Школьная жизнь отнимала у Поляны изрядное количество времени, однако она не забывала о старых друзьях. Правда, теперь ей не удавалось навещать их так часто, как прежде. Но Анна честно отдавала им все выходные. Однако Джон Пендлтон всё равно считал себя обделённым и очень скучал по Поллианне. И вот, когда настала очередная суббота, и она пришла его навестить, он спросил: "А тебе не хотелось бы переехать ко мне, Поллианна? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой совсем не видимся в последнее время". Это было настолько неожиданно, что Поляна засмеялась. А мне, мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас всё время люди. М-м, mm, да, в общем-то, ты права. Раньше я этого действительно не любил. Но теперь ты научила меня своей игре, и я рад, что меня обхаживают со всех сторон. А-а oh. Вы только говорите, что рады, а на самом деле просто притворяетесь. Вы всегда неправильно играете в игру. Вы же сами знаете. Лицо мистера Пендлтона внезапно стало очень серьёзным. Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая. Ты должна как следует научить меня. Без тебя мне просто не справиться. Ну что? Согласна переехать ко мне? Вы это серьёзно, мистер Пендлтон? Конечно, серьёзно. Ты мне нужна, Полянна. Переедешь? Ну я я не могу, мистер Пендлтон. Вы же сами знаете, я же тёти Полина. По лицу мистера Пендлтона словно промелькнула какая-то тень. Может быть, Тётя Полли разрешит тебе приехать ко мне, если она разрешит. Ты согласна? Поллианна задумалась. Но тётя Полли была так добра ко мне. Ведь она меня взяла к себе, когда у меня не осталось никого, никого, кроме женской помощи. По лицу мистер Пенттона снова пробежала тень. Поллианна. Много лет назад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 И с тех пор эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище, потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствию ребёнка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня. Пылянов вскочила на ноги и затанцевала на месте. Мистер Пендлтон, вы вы хотите сказать, что всё это время мечтали о том, чтобы та девушка отдала вам свою руку и сердце? Ну да, Поллианна. Ой, я так рада. Так да всё в порядке. Теперь вы можете нас обоих взять к себе в дом, и всё будет прекрасно. Взять вас обеих. Ну, вообще-то, хмм, вообще-то вы ещё не завоевали сердце тёти Поли. Ну, если вы расскажете ей всё так же, как мне, я уверена, что она не выдержит, и тогда мы обе сможем приехать сюда. О чём ты говоришь, Поляна? Как о чём? О том же, о чём и вы. Надо же решить, кто кому будет переезжать. Просто мне сначала показалось, что вы хотите, чтобы мы жили здесь. «Вы же сами сказали, что все эти годы вам нужны были рука и сердце тёти, чтобы здесь стал дом и...» Мистер Джон Пендлтон исторг что-то нечленораздельное. Он поднял руку, призывая Полианну к вниманию, и попытался заговорить. И тут в дверях показалась служанка. «Доктор Чилтон, сэр!» — объявила она. Полианна поднялась с кресла и стала прощаться. «Доктор Чилтон, сэр!» Полианна. Ради бога, Полианна. Не рассказывай пока тёте, о чём я просил тебя. Ну, конечно же, я ничего не скажу ей, мистер Пендлтон, как будто я не понимаю, что вы сами хотите с ней объясниться, добавила она и выбежала из комнаты. Джон Пендлтон в изнеможении откинулся на спинку кресла. Что случилось? Вы чем-то взволнованы? Допытывался минуту спустя доктор Чилтон, мерее учащённый пульс пациента. Губы мистера Пенлтана скривились в улыбке. Мне кажется, я несколько увлёкся вашим лекарством, ответил он, заметив, что доктор украткой следит за пылянной, быстро удаляющейся по садовой дорожке.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 Да-да. Я знаю мистер Чилтон. Это очень важно. Я обязательно зайду к нему. Доктор удивлённо взглянул на неё. Не знаю, только могу ли я позволить тебе это. Должен заметить вам, юная леди, в прошлый раз вы очень разволновали нашего больного. О, это не я его разволновала. Правда же, не я. Это всё тёте Полли виновата. Доктор вздрогнул. твоя тётя? Ну да. Вы знаете, это просто как в сказках. Сейчас и вам всё расскажу. Вообще-то мистер Пендлтон просил меня не рассказывать, но он ведь имел в виду не вас, а её. Её? Ну да, тётю Полли. Конечно же, ему больше хочется самому ей всё рассказать. Так уж заведены у этих влюблённых. Влюблённых. Вот именно! И всё это совершенно как в сказке. Я бы ни по чём не догадалась, если бы не Нэнси. Но она мне сказала, что у тёти Полли много лет назад был возлюбленный. А потом они поссорились. И сначала Нэнси не знала, кто он такой, а потом мы с ней поняли, что это знаете кто? Мистер Джон Пендлтон. Рука доктора столь дрожно сжимавшая вожжи, вяло упала на колено. О нет, я не знал. Да, это он. И это просто потрясающе. Сначала мистер Пендлтон сказал, что хочет, чтобы я стала жить у него. Но я сказала, что не могу, же я бросить тётю Полли, когда она была так добра ко мне.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 Мы с мистером Пендлтоном ещё не договорились. Как я лучше сказать об этом? Я думаю, поэтому он и хотел увидеть меня сегодня. Доктор вдруг выпрямился. На губах его играла загадочная улыбка. "Да, теперь я понимаю", ответил он. "Мистер Джон Пендлтон, наверное, просто жаждет тебя увидеть". Они подъехали к дому.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 Полянну поджидал чрезвычайно нервозный Джон Пендлтон. Вот что, Полянна. Я всю ночь пытался понять, что ты имела в виду. И если я не послышала, ты вчера сказала, что все эти годы я мечтал о руке и сердце твоей тёти Полли. Что ты имела в виду? Мм, да мне же Нэнси сказала, мистер Пендлтон. Она сказала, что вы с тётей Полли любили друг друга. Мистер Пендлтон фыркнул. Боюсь, Пэлианна, мне придётся сказать тебе, что Нэнси твоя ничего не знает. Значит, вы не любили друг друга никогда в жизни. Тогда у нас не выйдет, как в сказках. А так все хорошо получалось, и я была бы так рада приехать к вам с тетей Полли. А теперь ты не согласишься ко мне переехать? Теперь нет. Я ведь тетя Поллина. Джон Пендлтон резко повернул к ней голову. Только не забывай, прежде чем стать тетей Поллиной, ты была маминой.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 А потом она уехала вместе с твоим отцом в другой город. Вот тогда я понял по-настоящему, как много она для меня значила. Весь мир словно перевернулся и... Ну, это уже совсем неинтересно. С тех пор прошло много лет, и я прожил все эти годы сухим, сердитым стариком. Да-да, все эти годы я был стариком...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 Тётя Полли, а обо мне ты подумала? Как тебе кажется, смогу я без тебя хоть чему-нибудь радоваться? Я только-только начал ощущать радость жизни. Это ты меня научила. И если бы ты стала совсем моей девочкой, я бы делал всё, что в моих силах, чтобы ты всё время радовалась. вы слушали продолжение повести Элинор Портер Поляна. Прозвучала 11-я часть. Исполняла Юлиана Чернышова.